Эти странные мечты, которые ныне ужасают меня, не так уж сильно отличались от теории Гераклита относительно тождества стрелы и мишени. В ту пору они помогали мне переносить тяготы жизни. Победы и поражения перемешивались и сливались друг с другом, как разные лучи одного и того же солнечного дня, и когда я... Копытами своего коня давил пеших воинов-даков, когда сшибался в рукопашную с сарматскими всадниками, и наши кони, встав на дыбы, кусали друг друга, я убивал с тем большей легкостью, что отождествлял себя с ними. Мое ногое тело, оставленное на поле боя, мало, чем отличалось бы от их тел. содрогание от последнего удара мечом было бы одинаковым для меня и для них. Я сейчас признаюсь тебе в мыслях необычных, самых сокровенных в моей жизни. Признаюсь в странном опьянении, какого я ни разу больше не испытал. Некоторые из моих отважных поступков... Оставшиеся, возможно, незамеченными, если бы их совершил простой солдат, снискали мне известность в Риме и своего рода славу в армии. Впрочем, все эти так называемые подвиги были большую частью никому не нужным лихачеством, наряду со священным восторгом, о котором я тебе только что поведал, я не без стыда обнаруживаю в них сегодня низменное стремление любой ценой понравиться, привлечь внимание к своей персоне. Так, например, однажды осенним днем я верхом на коне в тяжелом снаряжении ботавского воина переплыл вздувшийся от дождей Дунай. Если это и был подвиг, то награды за него заслуживает скорее мой конь, чем я. Но это пора героических безумств научила меня отличать один от другого разные виды смелости». Смелость, которую мне всегда хотелось обладать, была смелость холодная, невозмутимая, свободная от какого бы то ни было физического возбуждения, смелость бесстрастная, которая сродни безмятежному спокойствию богов. Не стану себе льстить, я ее ни разу не достиг. В отделках, которые я впоследствии прибегал, была в дурные дни лишь циничной беспечностью по отношению к жизни, а в хорошей, Всего только чувством долга, за которое я упорно цеплялся. Но если опасность не исчезала, цинизм и чувство долга очень скоро уступали место безоглядной отваге. Странному экстазу, слиянию человека со своей судьбой в тогдашнем моем возрасте. Это состояние хмельной смелости длилось почти беспрерывно. Существо, опьяненное жизнью, не помышляет о смерти. Смерти для него нет, каждое его движение отрицает ее, а если смерть и настигает его, то человек даже не успевает это осознать, смерть для него — только удар, только судорога. С горькой улыбкой я отмечаю, что сегодня каждая вторая моя мысль посвящена собственной кончине, как будто существует так уж много способов подтолкнуть мое износившееся тело к пропасти неизбежного. В ту пору все было наоборот, и молодой человек, который действительно многое потерял бы, не проживи он несколько лишних лет, с легким сердцем ежедневно рисковал своим будущим. Все, о чем я рассказал тебе выше, было бы очень легко подать как историю чересчур начитанного солдата, который хотел бы, чтобы ему простили его упоение литературой. Но все упрощенные схемы ложны. Во мне поочередно поселялись самые разные персонажи. Ни один не задерживался надолго, и свергнутый тиран вскоре опять возвращал себе власть. Так во мне жил, и неуклонно выполняющий свои обязанности воин, фанатичный поборник дисциплины, что не мешало ему весело разделять со своими товарищами тяготы войны, и задумчивый философ размышляющий о богах, и любовник, готовый отдать все на свете за единый миг наслаждения, и молодой высокомерный командир, который уединяется у себя в палатке и при свете лампы штудирует карту, не скрывая от друзей своего презрения к тому, как устроен этот мир и будущий государственный деятель. Однако не следует забывать также, И подлого угодника и льстеца, который из опасения вызвать чье-либо неудовольствие напивается за императорским столом, и жалкого молокососа, который с комической самоуверенностью решает с плеча все мировые проблемы, и пустого говруна ради красного словца предающего лучшего друга и воина с бесстрастностью машины, выполняющего низкий труд гладиатора. Упомянем также еще один персонаж, не имеющий в этой истории ни места, ни имени, ни роли, но тоже являющийся частью меня, как и все прочие. Этот персонаж — Такая же пассивная игрушка обстоятельств, как и лежащие на походной койке тело, которое лениво прислушивается к доносящемуся откуда-то запаху, к чему-то дыханию и долетевшему, словно из вечности, жужжанию пчелы. Но вот появляется и входит в игру новое лицо. Вот оно уже руководит труппой. Вот оно уже ставит спектакли. Я знал всех своих актеров по именам. Я умело подготавливал их выходы на сцену и уходы с нее. Я выбрасывал ненужные реплики и все решительнее избегал вульгарных эффектов. Я научился не злоупотреблять монологами, и все эти мои действия формировали меня. Благодаря своим военным успехам я мог бы завоевать расположение и не столь великого человека, каким был Троян. Но воинская отвага была тем единственным языком, который он понимал мгновенно, и слова которого доходили до его сердца. В конце концов он стал видеть во мне помощника, почти сына, и ничто из того, что произошло позже, не смогло нас полностью разлучить. Что касается меня, то некоторые возражения, уже возникавшие у меня по поводу его политики, были мною на какое-то время отброшены. Я о них забывал, видя, как он поистине гениально руководит войсками. Я всегда любил смотреть, как работают настоящие мастера. Император обладал твердой рукой. И великолепной сноровкой в своем деле он поставил меня во главе легиона Минервы, самого доблестного из всех легионов, и доверил уничтожить последние укрепления врага в районе железных ворот. Цитадель с армией Зегеттуза была окружена, и я вслед за императором вошел в зал, расположенный в подземелье. Приближенные царя Децебала здесь только что приняли яд на своем последнем пиру. Император поручил мне поджечь это фантастическое скопище мертвецов. В тот же вечер на валу, что возвышался над полем битвы, он надел мне на палец бриллиантовый перстень, перешедший к нему от нервы.